Вот тогда-то она решила, что он должен больше выколачивать из лавки и поворачиваться быстрее, чтобы успеть купить лесопилку, пока кто-нибудь другой не схватил ее. Скарлетт отлично понимала, что дело это стоящее. Будь она мужчины, она приобрела бы лесопилку, даже если бы пришлось заложить лавку. Но когда?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 Деревянные навесы над окнами почти не давали доступа зимнему свету. Он проникал сюда лишь через маленькое, засиженное мухами оконца, прорезанное высоко в боковой стене, поэтому внутри было сумеречное и затхло. Пол был покрыт грязными опилками. На всем лежала пыль. Если в передней части лавки еще наблюдалось какое-то подобие порядка – на уходивших во мрак полках лежали штуки яркой материи, кухонные принадлежности, галантерея, стояла посуда, то в заднем помещении за перегородкой царил хаос. Пол здесь не был послан, и все валялось, как попало, прямо на утрамбованной земле.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 неуместно поблескивала среди окружающей грязи. Повсюду были расставлены фарфоровые ночные горшки, вазы, кувшины, а вдоль всех четырех стен тянулись глубокие лари, такие темные, что Скарлетт приходилось подносить к ним лампу, чтобы обнаружить, в каком из них семена, в каком гвозде болты, плотничий инструмент. Фрэнк.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 Многие могли бы расплатиться, если бы он был понастойчивее. Например, Асинги уж, конечно, могли бы, ведь шили же они Фейне новое платье и устроили такую дорогую свадьбу. Просто у Френка слишком мягкое сердце, и люди этим пользуются.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 чтобы ни у кого не приходилось больше просить, ни перед кем отчитываться. «Были бы у меня деньги, я сама купила лесопилку», — слух произнесла, она вздохнула. «Уж она бы у меня заработала, я бы щепки не дала в кредит». Она сном вздохнула.